Дору не встретили. И в этом не было ничего удивительного, потому что поезд из Киева вообще никто не встречал. Он должен был прийти сутками раньше. «Вам есть куда идти?» — спросил Андрей, надеясь, что она ответит положительно. «Идите, обо мне не думайте», — отрезала Дора. «Не помру». Она все еще горбилась, как будто боялась, распрямившись, упустить тот пузырь теплого воздуха, что сохранился под одеялом, которым она закрылась с головой, как американский индейец. Одеяло купил Андрей, проводник даже взял за него немного, как за стакан кипятка. Дора отказывалась, а Давид Леончи сказал, «Я с Андреем расплачусь, ты не беспокойся». Дора сразу забыла, кому обязано тепло. «Может быть, вы запишите наш адрес?» – спросила Лидочка. «Если будет плохо, всегда можете нас отыскать». «Глупости! Почему мне должно быть плохо?» Сейчас многим плохо Со мной лучше не связываться, вдруг закричала Дора Я приношу несчастье, меня надо забыть Давид Леонид сказал, пошли с нами, доченька, замерзнешь ты здесь Уходите, уходите, уходите Как капризная девочка настаивала Дора, вот-вот начнет топать ножкой Они пошли по опустевшему перону вдоль холодного поезда Идти было легко, багажа на всех один чемодан да мешок Давид Леонидич набросил одеяло на плечи, подобно испанскому кабальеру. Ему было очень холодно. «Две недели эту дуру таскал», сказал он, имея в виду несчастный чемодан. «Лучше бы с самого начала в громоклее оставил». От паровоза Андрей обернулся. Дора все так же стояла, переступаясь ноги на ногу. Неизвестно, чего она ждала. Ясно же было, что никто за ней не придет. «Подождите меня в вокзале», — сказала Лидочка и побежала обратно. Они не стали уходить, ждали, пока она приведет Дору. Неизвестно что за слова отыскала Лидочка, но Дора пришла. Она молчала и шла последней. В Москве было холодно, холоднее, чем в Конотопе. Мороз градусов 10 по Цельсию, Но внутри громадного, гулкого, еще новенького Брянского вокзала температура не ощущалась, он был мир сам по себе, холодный, студеный, но без ветра и без мороза. Даже запахи и вонь, столь обильные и наглые по всей России, здесь улетали куда-то под храмовый потолок. Перед вокзалом на площади стояло несколько извозчиков в армяках и в особенных шляпах. Правда, они никому не были нужны, Большей частью с поезда слезали либо свои, московские, знавшие, куда тащить свои мешки, а если иногородние, то не менее опытные. Справа от серой вокзальной громады в ряду питейных и обжорных заведений они увидели чайную, которая была уже открыта. Внутри было тепло, как в сказке. А виду посетителей половой не удивился, правда, попросил деньги вперед. Так что все отогрелись и были готовы к путешествию. Извозчик, к которому они, разопрев и наевшись, подошли на площади, долго шевелил по красным щекам желтыми усами, глядя на кучку нищих в одеялах, потом тоже потребовал сотню вперед. Андрей был готов к этому и опередил дорог, которая пожелала вцепиться в морду извозчика своими нечищенными ногтями. Он дал извозчику, сколько тот запросил, и извозчик сразу подобрел и даже видом стал не столь отвратителен. Пока пристраивали чемодан, он узнал, что они все ограблены большевиками и совсем растрогался».